Часть 1. Телесные наказания в русском праве. Глава 1. Телесные наказания в Киевской Руси. Телесные наказания появились на Руси ещё в глубокой древности, вместе с возвышением власти киевских князей. Правда, многие доказывают, что жестокие карательные меры уголовного права последующих времён заимствованы нами от татар. И что до монгольского нашествия телесные наказания не существовали на Руси. Крамзин Максимович де и другие утверждают, что законодательный сборник XII-XIII веков Русская правда знает только крововую месть и денежную систему выкупов. Единственное наказание, налагаемое князем вместо штрафа, было потог или разграбление, что означает изгнание, отдачу в рабство, выдачу народу. Русская правда наконец прямо запрещает телесные наказания. Если кто кого ударит без княжьего слова, за ту муку 80 гривен. нут, првёж, бытаги и другие орудия стезания пришли к нам от азиатских народов. Русским вообще в те времена совершенно чужды были телесные наказания. Недаром при заключении торгового договора города Любека с новгородцами в XIII веке эти последние отказались поройть воров рожгами и клеймить их в щёку. Но теперь мало осталось сторонников такого взгляда. Сергиевский, Владимирский Буданов, Сергеевич и ряд других учёных доказали с несомненной ясностью существование у нас телесных наказаний ещё до монголов. Русская правда запрещает бить без княжьего слова. Не подразумевается ли под этим, что побои производились только по приказу князя? Слова поток или разграбление Вовсе не значили исключительно дачу в рабство и изгнание. Этим именем назывались и телесные наказания, так как в некоторых списках русской правды напоток заменено словами на бой. Подобное значение определяет аналогичное постановление судебника Казимира 1368 года. Парубок за первую тадьбу приговаривается к побоям, побити. Далее посмотрим постановление русской правды о закупах полусвободных и холопах. «Аще ли господин бьет закупа про дело, то без вины есть. А ща же ударит холоп свободно мужа, А убежит в хором, а господин его не выдаст, то заплатите за него господину 12 гривен. А если не заплатит, то Ярослав установил убить его, но сыновее его пации а уставишь на куны, либо бити, а развязавши либо взять и гривна, кун за сором. то есть сыновья Ярослава постановили холопа не убивать, а взять штраф или бить развязавши, то есть растянувши. В поучении Даниила Заточника, XIII век, попадается то же выражение «О безумного ащи кнутом бьешь и развязав на санях, не отымешь и безумие его». В то время, значит, был определённый порядок наказания преступника, привязывали к соням. А следовательно, в этой статье ни в коем случае нельзя видеть следы частной мести. Таким образом, сыновья Ярослава впервые установили у нас публичное телесное наказание.